Приехав по нужному адресу, я ожидал увидеть захолустный барак или что-то в этом роде, но меня ждал неожиданный сюрприз. Дом Кочкина хоть и располагался на самой окраине, но был новенький – монолитная высотка с квартирами лучшей планировки. И как это в такой дыре додумались строить такую махину? Судя по количеству машин, припаркованных у дома, жилье здесь пользовалось спросом. Я вошла в первый попавшийся подъезд и стала изучать номера квартир. Та, что была нужна мне, располагалась именно в нем. Хороший знак. Сделав нехитрые арифметические подсчеты, я направилась к лифту. Мне надо было подняться на тринадцатый этаж. Только бы лифт работал. Тащиться по лестнице на такую верхотуру – занятие не из приятных. Нажав кнопку, я облегченно вздохнула услышав гуденний лифта направляющегося ко мне. Через несколько минут я стояла напротив двери с номером 76. Кнопка звонка отсутствовала. Я постучала в дверь. Ответа не последовало. Подождав немного, я повторила операцию. За дверью не было слышно ни звука. Видимо, хозяин отсутствует. Попытать счастье у соседей? Может, они мне подскажут, где искать Кочкина? Позвонив в соседние двери, не получив ответа, я направилась на этаж ниже. Спускаясь на двенадцатый этаж, я столкнулась с молодым человеком, который неспешным шагом поднимался по лестнице. Он посторонился, чтобы пропустить меня, но я обратилась к нему с вопросом. «Простите, вы в этом доме живете?» «Допустим», — осторожно ответил тот. «Не подскажете, где я могу найти Виталия Кочкина, 76-й?» «А зачем он вам?» — вопросом на вопрос ответил парень. «Меня прислали с его прежнего места работы. Там какие-то вопросы к нему возникли». «Да я не успела. Парень, не говоря ни слова, резко рванул вниз по лестнице. Я задержалась всего на несколько секунд и бросилась вслед за ним, крича на ходу. «Стой, дурень, стой!» останавливаться он не собирался мои слова только прибавили ему скорости он мчался вниз, перепрыгивая через ступеньки. я не отставала не переставая взывать к его благоразумию достой «Да ты не только поговор делай есть стой подъезд был пуст парень уже начал отрываться от меня и еще немного и он окажется на первом этаже а там ищи его свищи ситуация стала критической и я решилась на крайние меры. Немного приостановившись, я прицелилась и запустила дамскую сумочку в голову парня. На уроках физкультуры метание у меня всегда было на пятерку. Не подвела рука и сейчас. Сумочка попала точно в голову. Особого урона нанести она не могла, но парень, пытаясь увернуться от летящего предмета, потерял равновесие. Ноги его заплелись, и он с размаху, грохнувшись, полетел кувырком по лестнице и растянулся в пролете между четвертым и третьим этажами. В считанные секунды я оказалась рядом с повершенным и, ловко вывернув ему руку, рывком подняла на ноги. Он вяло пытался вырваться. Я усилила нажим, и парень, взвыв присмирел. «Чего ради ты гонки устроил? Скажи на милость!» — тяжело дыша произнесла я. «Тебя в детстве не учили, что невежливо убегать, не окончив разговор. Парень молча морщился от боли. Я ослабила захват и продолжила. — Ты что ли, Кочкин? И чего это тебя, Кочкин, так девушки пугают? Я ведь не в ЗАГС тебе идти предлагаю, а всего лишь поговорить. Ну, успокоился? Парень кивнул и произнес. — Руку отпусти, больно. — Я отпущу, а ты снова рванешь, куда глаза глядят, — сказал я. — А я, знаешь ли, не любительница по лестницам скакать. «Не убегу я, слово даю, отпусти руку!» «Что-то мне твое слово доверия не внушает. Давай так, поднимемся к тебе в квартиру, а там, в закрытом пространстве, я тебя освобожу, слово даю!» Передразнил я парня. Тот кисло улыбнулся и мелкими шажками побрел к лифту. Я остановил его, слегка нажав на руку. «Сумочку мою подбери, дружок, она мне дорога, как память!» Повернув парня в нужном направлении, потребовал я. Кое-как мы поднялись напролет выше. Свободной рукой парень подобрал мою сумочку и заковылял вниз. Оказавшись в лифте, я отобрала у него сумку, перекинула ее через плечо, чтобы не мешалась, и нажала кнопку. Двери закрылись, кабина поползла вверх. — Скажи мне, милый друг, что в моих словах тебя так напугало? — ехидно улыбаясь, задала я вопрос. — А ты бы на моем месте обрадовалась? — огрызнулся Кочкин. — Ну, не знаю. Меня такие вопросы не смущают. Я ведь не угрожала тебе. — Ага, не угрожала. Сама же сказала, прислали тебя вопросы порешать. А я в курсе, как утюг вопросы решает. — Утюг? Это Борис, что ли, или сам Добровольский? — переспросила я. — Так ты от Добровольского! — обрадовался парень. — Так чего ж ты мне мозги сушишь? Пугаешь человека до полусмерти. «Сразу нельзя было сказать, я тут гоняюсь по этажам, как идиот, а она от Добровольского припёрлась!» «Гоняешься ты и вправду, как идиот, а вот на меня наезд вовсе не по адресу», переходя на его стиль общения, заявила я. «Ты сам рванул от меня, не дав слова вымолвить. Имел бы чуточку больше терпения и выдержки, и время бы сэкономил, и здоровье сохранил». «Хорош меня лечить, без тебя умный!» Руку-то отпусти, не убегу теперь. Мне добровольского бояться нечего. Он, конечно, гнида еще та, но серьезных неприятностей от него мне не светит. А утюгу ты чем насолил? — полюбопытствовал я. Не твое дело, — оборвал меня Виталик. Тебе о нем вообще лучше забыть, для здоровья полезнее. Ладно, не лезь в бутылку. Не хочешь — не говори. Миролюбиво произнесла я лив довез нас до тринадцатого этажа. Войдя в квартиру, Виталик первым делом полез в холодильник, выудил оттуда бутылку водки, достал с полки стаканы и, повернувшись, ко мне предложил. «Стресс не хочешь снять?» «Спасибо, я за рулем», — отказалась я. «Как хочешь», — равнодушно произнес Виталик. «А я, пожалуй, выпью. Нервы ни к черту». Налив стакан до половины, Виталик опрокинул его в себя, даже не поморщившись. Потом достал пакет томатного сока, налил в другой стакан, но запивать не стал. «После первой не закусываешь», — пошутила я. «А я и после второй редко закусываю», — засмеялся Виталик. «Что так? Фигуру бережешь? Или на закусь денег не остается?» «И то, и другое. У меня принцип». Пью на свои, а жрачка меня баба обеспечивает. Чудесный принцип, съязвила я. Баба-то у тебя постоянная или каждый раз новую искать приходится? В завтрак, обед и ужин? По-всякому бывает, не обиделся Виталик. Я к еде равнодушный. Могу есть, могу и не есть. Ладно, довольно лирики. Давай к делу переходить. У тебя, дружок, появилась уникальная возможность — Не выходя из дома, заработать на очередную бутылочку водки. Если хорошо потрудишься, может, еще на закуску останется. Виталик оценивающе посмотрел на меня и выдал. Я с тобой и задаром поработать могу. баба ты видная, а мне не лом. Забудь, балдаль, оборвала я его пошлые намеки. Мне информация от тебя нужна. Сможешь помочь, получишь пятихатку. Годится, оживился Виталик. «Давай, колись, что за дело?» «Денек один меня интересует. Больше месяца назад посетила ресторан Венеции некая особа, дочка хозяина. В тот день как раз твоя смена была, а после ее визита шеф вас всегда опрашивал. Кто что видел, кто что слышал. Помнишь такое?» «Припоминаю. Только я хозяину все доложил. Да там и докладывать особо нечего было». Но посидела она за столиком, побалакала по телефону и ушла. — Ты, дружок, вилять-то кончай, — осадила я парня. — Мне твои сказочки слушать некогда. Выкладывай все подробности и без вранья. Не то тебе твой кореш-утюг и сейный барышни покажется по сравнению с тем, что я тебе устрою. Усёк? Я приподнялась с места, делая вид, что собираюсь приступить к выполнению угроз. Виталик завертелся на месте, ища пути к отступлению. Поняв, что выхода нет, он примиряющим жестом остановил меня. — Погоди ты, не кипятись. Дай память освежить, может, чего вспомню. С этими словами Виталик налил новую порцию гречительной жидкости, быстро опустошил стакан, запил соком и удовлетворенно крякнул. — Эх, хороша зараза! Водка, скажу я тебе, лучшее изобретение людей! — Фигово тебе. Выпил и снова человек. — Хорошо. Выпил и вдвойне радостно. Универсальное средство. На все случаи жизни. И Виталик пьяненько захихикал. — Ну надо же. И у этого парня имеется средство на все случаи жизни. Похоже, они с Клавдией в одной фирме подрабатывают. Поражаясь совпадению, посмеялась я про себя. Но если он после каждого вопроса выпивать станет, то скопытится раньше, чем у меня вопросы закончатся. Тут уж ни одно средство из клавдийного наборчика не поможет. В таком случае средство одно — придется утро ждать. Чтобы избежать подобного казуса, я встала, отобрала у Виталика бутылку и вернулась на свое место. «Э, — Эй, ты чего беспредельничаешь? — вяло возмутился Виталик. «Дело сделаешь, получишь своё универсальное средство обратно», — сообщила я. «Давай не тяни, выкладывай подробности». «Да говорю же, особо рассказывать нечего. Приперлась дочка хозяина в ресторан ни свет ни заря. Мы ещё для посетителей не открылись. Но её, естественно, обслуживать нужно по высшему разряду. Если хозяевам что не понравится, Борюсик последние шланы снимет». Он у нас в мостах штрафы выдумывать, да зарплату урезать. В тот момент в зале, как назло, я один был. Пришлось барышню мне ублажать. А какая от этого радость, сама по суде. Денег она не платит, значит, к зарплате процентов не жди. И чаевых от них не дождёшься. А если вдруг и надумает барышне чаевые оставить, то ты не моги у неё их брать. Политика ресторана, видите ли. «А чего с них убудят, что ли?» «Сами в золоте купаются, а бедному официанту копеечку с них поиметь нельзя». «Короче, можно?» — поторопила я его. «Можно и короче», — обиделся Виталик. «Заказала, значит, сок и круассан с клубникой. Заодно поинтересовалась, тут ли бать ее. Я насчет хозяина был не в курсе. Пошел к администратору. Тот вышел к дочке шефа». О чем они говорили, я не слышал, так как ходил заказ выполнять. Потом другие дела нарисовались. В общем, вернулся в зал минут через пятнадцать. Барышня меня увидела, подозвала и потребовала принести ручку и чистый листок. Да, расстроена была чем-то. Я пока ходил за ручкой, поспрашивал у наших, чего эта дочка хозяина загрустила. Но один из официантов и поделился информацией. Папаша, мол, дочку кинул. Велел Борюсику отшить ее. Это значит, из ресторана быстрее спровадить. Прикинь, собственной дочери отвольную. Даже жалко ее стало. но принес ей, что просила. А сам неподалеку встал. Зрение у меня хорошее. А она особо не закрывалась. Я записочку то ей прочитал. «Содержание помнишь?» — с надеждой в голосе спросил я. — Так, местами, но в общих чертах описать могу. «Давай хоть в общих». Писала она папаше своему. «Вот, мол, папочка хотела попрощаться с тобой по-человечески. Дома-то Илона все равно не даст поговорить. А ты даже сейчас на меня времени найти не смог. Но теперь это неважно У меня появились надежные друзья, которым на меня не наплевать. И они примут меня к себе с распростертыми объятиями. А ты оставайся со своей чертвой Илоной и проклятыми деньгами». Меня не ищи, я все равно не вернусь. Теперь у меня будет все, что нужно для жизни. А необходимости отчитываться за каждый шаг уже не будет. Ну, вот примерно так. А дальше что-то о том, как она его любила. Но он не оправдал ее надежд. Или подобные этому чушь. Понятно. Что было дальше? Пока она писала, ей дважды звонили по телефону. Какой-то Владик. Но барышня была уж очень письмом увлечена. И владик это просто-напросто сбрасывала. Потом она записку бармену отдала. А сама направилась в сторону дамской комнаты. По дороге решила позвонить. Похоже, тому самому Владику. «С чего ты так решил?» «Да она разговор начала с вопроса, чего ты названиваешь. Кому она еще звонила, если не Владику?» «Логично. Вынуждена была согласиться я. Еще что-то услышать удалось?» «Да почти ничего. Он, Владик этот, похоже, просил разрешения приехать за ней. А она артачилась. Говорила, что это ее проблема, и решать она ее будет сама. Ну, не дура ли?» Я оставила комментарий Виталика без ответа. Чем разговор закончился? «Вот этого я не ведаю. Барышня в комнату дамскую зашла, а я, сами понимаете, туда доступа лишен. Долго она там пробыла?» «Тоже не скажу. Я вообще прозевал момент, когда она ресторан покинула. Даже не знаю, как это произошло. Потом уж у швейцара расспрашивал невзначай и поваров на кухне. Как ушла дочка хозяина, никто не видел. Прямо полтергейст какой-то». «Причем здесь полтергейст?» – переспросил я. «А я почем знаю? И там, и там мистика. Вот и полтергейст». «Так, может быть, она до сих пор в ресторане обитает?» Закинул я на всякий случай удочку. Есть в этом заведении потайные комнаты. Может быть, это Борис ее скрывает? Точно! Виталик даже протрезвел от этой догадки. Он и меня уволил только для того, чтобы я не пронюхал чего. Вот гад! А еще перед шефом выделывается. Сам из-за его спиной интриги строит. А меня за невинную привычку на улицу выгнал. Но ничего, я ему это вот так не оставлю. «Осади, парень!» – охладил я пол Виталика. «Никаких доказательств у тебя нет. Да и версия эта маловероятная. Девица больше месяца живет в ресторане, а никто из сотрудников до сих пор шефа не настучал. Тебе это кажется правдоподобным? И потом, для того, чтобы провернуть такое дело, у Барюсика должны быть веские причины. Он же не может не понимать, что, узнай Добровольский о его причастности к исчезновению дочери, и все, плакла его должность. погони Добровольский Борюсика поган и метлой. Да еще и волчий билет выдаст. А Борюсику это надо? Об этом я как-то не подумал, признался Виталик. Но все равно вариант стоящий. А что, если Борюсик влюбился в дочку хозяина без памяти? Или просто в корыстных интересах использует? Подержит у себя, а потом заявит шефу, что нашел девицу и готов на ней жениться, чтобы груз ответственности с отца снять. А что, хороший вариант. Ты бы пошукала в ресторане, разведала, что к чему. Боюсь, со мной там особо откровенничать не будут, доверия я им не внушаю. Слушай, а давай я по своим старым каналам пробью, чем Борюся к последнее время дышит, внезапно предложил Виталик. — Ты мне не по карману, — пошутила я, обдумывая ситуацию. — Да я даром это сделаю, — сказал он, но добавил. — С одним условием. — Ну и что у тебя за условия? — спросила я. — Если мое предположение окажется верным, ты пойдешь к Добровольскому и попросишь восстановить меня на работе. Идет? — А если Борисик не при делах? — Тогда из тебя ничего. Все по чесноку. — Ладно, давай попробуем. Намерок мой в мобилу забей, будем связь держать предложил Виталик. Он продиктовал мне номер своего телефона. Я не стала разочаровывать парня сообщением, что эта информация для меня давно не секрет. Чтобы у Виталика был мой номер, я сразу позвонила ему, а он, в свою очередь, внес номер в память. Вернув Виталику бутылку, я попрощалась и вышла из квартиры, Подмирные булькань универсального средства, которые гарантирует результат на все случаи жизни.